недовольно открывая глаза и приподнимаясь в постели. «Что-то я не помню, что ты раньше был настолько ленивым». Хмыкнул мой старый друг и, тут же став серьезным, спросил. «Это ты себя руку обжег?» «Да», — кивнул я. Побоялся, что обморожение пойдет дальше и выжег ее противоположной стихией. Я посмотрел на левую руку, которую покрывали бинты, настолько плотно, что о ее состоянии ничего нельзя было сказать.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 но кивнул. «Ладно, ладно. Но это правда не то, о чем ты подумал». Я скептически приподнял бровь, но уточнять не стал, чтобы не сбивать друга с мыслей. «Я не знаю, что с этим монстром, просто...» Он задумался, снова гоняя что-то в голове, будто подбирая правильные и наиболее точные слова. Спустя несколько минут Зак продолжил.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 Он состоит в каком-то заговоре, явно направленном против империи. На мой вопрос, что они могут сделать, он лишь посмеялся, сказав, что я не понимаю ситуации. «Полагаю, они тоже знают о возникшем положении», — ответил Зак. «Но не забывай, что власть пятерки огромна. Их влияние велико, а возможности почти не ограничены. Пожалуй, единственная их проблема — это внутренние противоречия».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 «Примем как данность, что тебе выгодно их возвышение», — он хитро смотрел на меня. Я лишь отвел взгляд, так как врать другу совсем не хотелось. «Есть идеи, с чего начать?» «Да. Мне нужно найти Моритаса. Его новые хозяева заказали уничтожение Эвверанов. Есть вероятность, что он работает именно на Торнов?» «Есть», — согласился Зак, немного подумав.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 Скептически окинула меня взглядом старая знакомая. Не могу представить тебя охотником, веришь? Верю, киваю ей. Я ему не стал. И что это было? кивком указав на руку, спросила девушка. Я уже даже не помню, какие твари обычно в этих местах водятся. Это был лютоволк, сообщил я. Отряд Егерей с ним сражался, но не справлялись немного.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 «Не ругаться же, Саннель, право слова из-за такой ерунды!» «Трактирщик!» — звучно крикнула девушка прямо с порога, не обращая никакого внимания на недовольные лица завсегдатаев. «Два пива, мне и моему другу!» Наблюдая за Ан, я неожиданно осознал, насколько она изменилась. В двух смыслах сразу. Первый — это ее изменение, произошедшее буквально только что.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 Я вспомнила. Его как раз перевели, когда Дарти и...» Она чуть задумалась, вспоминая имя. Коэл, подсказал я. «Да, точно. Когда они с Коэлом устроили драку с интендантами, Дарти опять не сдержался и саданул магией. Изак, Зак, киваю, пригубив пиво, не понимая, что вообще происходит, лечил пострадавших».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 Так не вовремя случившееся несварение командира, непонятная въедливая внимательность дежурного. Я все это слышал, Анн. Девушка надулась. Зануда. Она толкнула меня в плечо, оборачиваясь к стойке и жестом прося еще выпивки. Да, забавные истории. Если бы только не сопровождающая нас вокруг кровь и грязь боев, война могла бы показаться веселой прогулкой.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 Сейчас у меня тоже есть цель, но все стало так сложно. В любом случае, я был рад провести время Сан. Мы вышли из трактира только спустя два часа. И то только из-за того, что у Анель еще были какие-то дела. «Была рада с тобой повидаться. Не пропадай», — попрощалась подруга. «Это скорее мне нужно так говорить, Ан. Я-то здесь работаю, а вот что ты делаешь...»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 Все вокруг меня оттачивали новые умения. Томок вошел в палату, а затем обернулся на следовавшего за ним мага жизни, вставшего у стены. Опережая обоих, я говорю. «Граф Грахтарн, разрешите представить, Зак Эрлоу, мой сослуживец и друг. Он в курсе всех событий, и я ему полностью доверяю». Томок хмыкнул. В этом звуке слышалось некоторое одобрение.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 Маг Хауса, который не заметил накладываемого на себя заклинания, будучи в сознании и в силе, — это очень не смешной анекдот. Действие чужой магии ощущалось как нечто холодное и пугающее. Но Томак лишь что-то искал, не пытаясь как-то на меня влиять. Примерно минуту спустя он задумчиво промурлыкал какую-то мелодию.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 «Гонора много, мозги есть, а вот топота не на грош», — проворчал он. «Ничего не кончено, юный Роган. Несмотря на прошедшее время, несмотря на политику переселения, проводимую Веллами, ничего еще не кончено. Да, мы многих потеряли на войне, но костяк ларианского дворянства отступил, не попался в лапы имперским ищейкам».